Виталий Свадьбин. Кибермиха. Полукровка. От автора. К вниманию читателей фантастики в жанре киберпанк и попаданцы. В книге будут присутствовать некоторые отличия от реальной истории. Просьба к читателям не забывать, что их вниманию представлен вымысел автора. Автор взял на себя смелость максимально приблизить события в параллельном мире к истории нашего мира в средние века. Имена и фамилии реальных исторических персонажей изменены, либо оставлены для художественного смысла, а также для правдоподобности фантастического повествования. В книге пересекаются технологии инопланетного мира с примитивными технологиями средних веков. Желаю приятного чтения всем любителям фантастических вымыслов. Предисловие. Галактика UDFJ. Звездная система Альфафор. Президент Академии наук Тройного Содружества, профессор Салюс, находился в своем кабинете и просматривал результаты проверки экспериментов по внедрению в кровь гуманоидов микроскопических альфа-робов, которые будут регенерировать клетки органов тела гораздо быстрее, чем это делают микроскопические бета-робы, которые изобрели тысячу лет назад. В крови Салюса именно бета-робы. Его срок жизни не бесконечен, ограничивается в тысячу лет. А свои 500 лет Салис уже прожил. Президент Цан довольно откинулся на спинку кресла, нажал на кнопку вызова старшего секретаря. Дверь бесшумно отъехала в сторону. На пороге кабинета появился старший помощник и секретарь Фидис. «Фидис, в каком состоянии находится линкор «Метеор»?» – спросил президент. Всегда в рабочем и готовом к полету, но в сберегающем режиме НЗ. Четко ответил помощник. Прикажи загрузить на Метеор всю экспериментальную партию альфа-робов. Про запасное оборудование для размножения микроорганизмов не забудь, распорядился Салюс. Фидис поклонился и вышел из кабинета. Дверь за ним плавно закрылась. Салюс свернул файл и нажал на значок совершенно секретно на визуальном экране. Теперь доступ к файлу могут получить только члены совета ЦАН. Шифрование секретов делается на таком уровне, что в данное время просто не существует приборов или биосеток, которые могли бы вскрыть такое шифрование. Салюс встал с кресла, чтобы размять ноги, подошел к окну и посмотрел на территорию научного центра через окно. А в голове закрутились воспоминания его личного восхождения до вершины должности президента ЦАН. Родился Салюс в звездной системе Бетафор, закончил гимназию, потом колледж, а вслед за этим институт, получив научное звание доктора наук по физике, биологии и химии. Он смог подать заявку на поступление в академию, которая находилась в звездной системе Альфа-Фор на планете Тита. Поступить в такую академию мог только один гуманоид из ста подавших заявки. Салюс оказался лучшим в своей сотне. Жизнь в академии началась. Изучение научных трудов, работа младшим научным сотрудником, потом просто научный сотрудник. А ведь ему тогда было уже 50 лет. Но главное, он стал Титаном, законным гражданином планеты Тита. Госпожа, удача в очередной раз повернулась к нему лицом. Салюс попал в группу инженеров-биологов, которые создали новую добавку в кровь. Беторобы. Все участники разработки таких микроорганизмов и стали подопытными в применении новых беторобов. Эксперимент прошел удачно. Салюс получил возможность прожить тысячу лет и очередную должность старший научный сотрудник. По карьерной лестнице двигался постепенно. До кресла президента ЦАН Салюс добрался, когда ему исполнилось 450 лет. И вот уже полвека он руководит планетой Тита, которая является по своей сути центром всех научных разработок тройного сотружества. Именно в ЦАН хранятся все секреты науки. Дверь в кабинет вновь открылась. Салюс обернулся. К нему пытался прорваться начальник СБ ЦАН генерал Квирин. А старший помощник Фидис пытался его задержать, но безуспешно. Салюс махнул рукой помощнику, чтобы не мешал. Фидис поклонился и вышел за дверь, которая тут же закрылась. «Черт бы тебя побрал, Фидис!» Вслед помощнику выругался генерал. «Генерал, ты такой разъяренный, будто началась война!» произнес Салюс. «Именно, профессор! Пятый космический флот ворагов ворвался в систему «Альфа-Фор»!» А это говорит о том, что пограничный флот Тита разгромлен. Через несколько часов вараги будут у планеты Тита. Не думаю, что наши форты на орбите продержатся долго, — нервно сообщил Квирин. Империя Вар развязала войну с тройным содружеством? А начать решили с нас, зная, что здесь можно поживиться техносекретами? То ли спросил, то ли утверждал Салюс. Так и есть, Салюс. «Мы сможем продержаться сутки! Я отправил сообщение в Содружество, но помощь подоспеет максимум через пять суток!» Более спокойно доложил генерал. «Мы сможем вырваться с планеты, если используем линкор «Метеор»,» — спросил Салюс. «Пока дивизион СБ сдерживает врагов, плюс помощь фортов на орбите, то да, скорее всего вырвемся», — ответил генерал. По протоколу мы обязаны уничтожить новые разработки и оборудование, чтобы они не достались врагу, а также все экспериментальные экземпляры подлежат уничтожению. Как минимум то, что мы не сможем погрузить на линкор. Сколько у нас времени, генерал? Только точнее. 10 часов, не больше. Как только флот врагов подойдет к планете, они возьмут его в кольцо, через которое прорваться будет почти невозможно ответил генерал-президенту Академии наук. Тогда не будем медлить. Эвакуировать всех научных сотрудников в первую очередь, в том числе часть охраны. Подозреваю, что за нами отправят погоню, а если догонят, то попробуют взять на абордаж. Из научных сотрудников плохая защита звездолета, но для этого подойдут сотрудники службы безопасности. Поторопитесь, генерал, а я соберу весь материал и кристаллы памяти, распорядился президент. Генерал Квирин резко развернулся на каблуках и покинул кабинет президента. Эвакуация началась. Из службы безопасности генерал Квирин брал только две гвардейские роты десантников, иначе не получится разместить научный состав и обслуживающий персонал Титы. Линкор «Метеор» был готов к вылету через 9 часов 45 минут. А еще через 5 минут исследовательский звездолет стартовал с космодрома ЦАН. На борту звездолета находились пять человекоподобных титанов. Однако командующий пятым флотом ворагов оказался непрост. Он предусмотрел, что титаны попробуют эвакуировать свои научные разработки. Командующий ворагов послал 5 линейных фрегатов, чтобы перекрыли все возможные пути отступления. По этой причине линкор «Метеор» наткнулся на трех противников, которые тут же открыли огонь из своих дальнобойных орудий. «Имперцы очень воинственны». «Что-что? А воевать они умеют!» Линкор попал под накрытие, а от второго залпа вражеских орудий получил повреждение. В это время в рубке исследовательского звездолета находились трое. Командор Эвр, профессор Салюс и генерал Квирин. Звездолетом управлял ИИЛ, искусственный интеллект класса линкор, который сразу доложил электронным голосом. «Внимание!» Повреждено автоматическое управление генератора межпространственного прыжка в другие галактики Рекомендую переключиться на ручное управление Рекомендую действовать по протоколу И что с сие значит? Спросил профессор у командора звездолета Придется выходить на прыжок в системе ручного управления, профессор Как-то нервозно, ответил Эвр Нет гарантий точности прыжка Мы можем заложить одни координаты, а выскочим из прыжка в непонятном месте — Такое уже бывало на моей памяти. Окажемся в какой-нибудь глубокой заднице, — выругался генерал, который разбирался в управлении звездолетами. — И что нам делать? — спросил профессор. — Молиться на удачу или каким-нибудь богам, если среди нас есть верующие, — отозвался командор Эвр и переключил управление с автоматического на ручное. И все же титаны успели заложить координаты одной из планет в системе звезд Содружества. Произошел прыжок из одной галактики в другую. Однако никто не ожидал, даже не подозревали, что повреждение управления генератора приведет к незапланированной смене координат. «Займите места в креслах пилотов и пристегнитесь! Мы заходим в прыжок!» – распорядился командор. Профессор и генерал быстро последовали его приказу.